Глава вторая. Сокрушая парадигму. Эксперименты, которые меняют все. Эпиграф. В основе всего должны быть простые идеи. Как только мы придем к этому открытию, оно покажется таким прекрасным, таким неповторимым, что мы скажем друг другу. Неужели раньше могло быть иначе? Джон Уиллер. Физик. Есть два вида глупцов. Одни верят в то, что не является истиной. Другие отказываются признавать истину. Сёрен Кьеркегор, философ. Над возвышавшимися за нашими спинами отрогами Сангре де Кристо, Кровь Христа, вставало солнце. Мы с моим приятелем Джозефом пришли сюда, чтобы встретить рассвет и теперь созерцали необъятное плато, соединяющее северный Нью-Мексико с южным Колорадо и ущелье вдали, по которому текла река. Вокруг благоухала степная полынь, и Джозеф заговорил о местной флоре. Эта долина до самого горизонта живет как единое растение. В холодном утреннем воздухе каждое слово Джозефа на мгновение заставало облачком пара. Полынь сплелась между собой скрытыми под землей корнями, продолжал он. Мы не видим корни, но они связывают все растущие здесь растения в одну семью. И тут, как в любой семье, то, что происходит с одним из родственников, моментально сказывается на всех остальных. Какая прекрасная метафора нашей связи друг с другом и с окружающим миром, подумал я. Нас приучили к мысли, что мы обособлены от мира и живем сами по себе. Вот почему мы чувствуем себя одинокими, и нам не хватает сил облегчить собственные страдания или страдания других людей. Мне пришли на ум слова великого поэта Руми. Что за странные мы существа, сидим в бездне ада и еще мечтаем о бессмертии. Да, думал я, эта бескрайняя полынь в долине не просто соединена корнями. В совокупности она обладает силой, намного превосходящей силу отдельных растений. Одно растение может воздействовать лишь на небольшую территорию вокруг себя. Но сотни тысяч растений вместе способны на многое. Например, они могут изменять pH-баланс почвы, приспосабливая ее к своей жизнедеятельности. В свою очередь их продукт – кислород жизненно важен для человека. Будучи единой семьей, растения обустраивают свой мир. У нас с вами гораздо больше общего с флорой Нью-Мексико, чем кажется на первый взгляд. Мы способны изменять свой мир точно так же, как это делают растения. Все больше исследований подтверждают то, что мы — космические бездельники, пассивно присутствующие во Вселенной, созданный в незапамятные времена без всякого нашего участия. Эксперименты свидетельствуют, каждым своим действием человек преображает мир и, значит, участвует в его сотворении. Можно сказать, что мы представляем собой саму энергию мирового процесса, и в то же время мировой процесс воздействует на нас. Дело в том, что мы наделены сознанием, которая, судя по всему, и есть та самая субстанция, из которой состоит мироздание. Этот ключевой момент квантовой теории не давал покоя Эйнштейну. До конца своих дней он был уверен, что Вселенная существует независимо от нас. Когда ему приводили примеры экспериментов, показывающих, как материя изменяется под действием человеческого взгляда, он отвечал, «Мне нравится думать, что Луна — остается на месте, даже когда я на нее не смотрю. Мы пока еще плохо знаем, какова наша истинная роль во Вселенной. Но эксперименты на квантовом уровне показывают, что человеческое сознание способно напрямую воздействовать на большинство элементарных частиц. Новые научные данные о месте человека в мире пожалуй, наилучшим образом резюмировал почетный профессор физики Принстонского университета и колледжа Эйнштейна Джон Уиллер. Эксперименты привели его к мысли, что окружающий мир перманентно создается сознанием. Следуя этому принципу, невозможно представить себе Вселенную, которая в определенном месте и в определенный момент времени не включала бы в себя наблюдателя, поскольку именно акты наблюдения, являются строительным материалом мироздания. Такую вселенную Уиллер называет «вселенной соучастия». И сутью квантовой теории для него является тот факт, что ни один из простейших феноменов не является феноменом, пока кто-нибудь его не пронаблюдал или не зарегистрировал. Космос и Божественная Матрица Если наше наблюдение является строительным материалом мироздания, то что это в конечном счете за материал? Из чего состоят Вселенная, планеты и наши тела? Как это все сочетается друг с другом? И что мы на самом деле контролируем? Для того, чтобы получить окончательные ответы на эти вопросы, нам придется выйти за рамки таких традиционных источников знания, как наука, религия и духовные учения, и обратиться к высшей мудрости напрямую. Вот тогда-то Божественная Матрица и обнаружит себя. Неверно полагать, что она является продуктом деятельности Вселенной или ее частью. Божественная Матрица и есть Вселенная. Она — материал, из которого все состоит, и вместилище для всего созданного. В связи с этим я вспоминаю, как космолог Джоэл Примак описывал начало сотворения мира во время своей лекции в Калифорнийском университете в санта крус Он объяснял, что Большой Взрыв произошел не в какой-то одной точке пространства, как мы представляем себе обычные взрывы. Большой Взрыв произошел не где-то в космосе. Он и был самим космосом. Джоэл Примак астроном из Калифорнийского университета в санта крус Согласно теории Большого взрыва, пространство расширяется. Я не понимаю, во что оно расширяется. Согласно современной космологической теории, опирающейся на теорию относительности Эйнштейна, Большой взрыв произошел не в конкретной точке пространства, а во всем пространстве. Собственно говоря, он и создал пространство. То же самое можно сказать и о Божественной матрице. Она и исток, и неизменная сущность нашего изменчивого мироздания. Предначальная сила. Собрание индийских текстов Веды датируется седьмым тысячелетием до нашей эры и считается одним из древнейших сочинений человечества. Наиболее известный из текстов Вед Ригведа. Повествует о силе, которая существовала до начала мира и впоследствии дала форму вещам. Эта сила называется Брахман и описывается как нерожденное, в котором пребывали все вещи. Далее говорится, что все вещи существуют, потому что одно проявляется во многом, бесформенное образует все вещи. На других языках божественная матрица описывается точно так же, как сила, предшествующая всем прочим силам. Она — вместилище всей Вселенной, программа всего происходящего в физическом мире. В ней сокрыты ключи к разгадкам самых великих загадок, от цели нашей жизни до принципов устройства мироздания. Логично предположить, что, будучи субстанцией Вселенной, Божественная Матрица существовала до начала мира. Но в таком случае напрашивается вопрос, почему современные ученые до сих пор не могли найти свидетельств ее присутствия? Я задавал этот вопрос ученым при каждом удобном случае, и всякий раз они отвечали одно и то же. Наука просто не располагает достаточно точными приборами. Вероятно, это правда. Однако за прошедшие сто лет наверняка была возможность сконструировать детекторы которые предоставили бы нам несомненные доказательства того что она или эфир или сеть творения называйте ее как угодно действительно существует так что правильнее было бы сказать что главным препятствием к открытию божественной матрицы стало нежелание ортодоксальной науки признать ее существование три эксперимента которые меняют все. История запомнит 20 век как эпоху научных революций и беспрецедентного технологического развития. В этом веке нашли свитки мертвого моря, открыли двойную спираль ДНК и создали компьютеры. Все новые и новые открытия сменяют друг друга с такой быстротой, что мы не успеваем ни осмыслить, ни опробовать их. Они открывают перед нами все новые и новые возможности, но мы до сих пор не ответили себе на вопрос, для чего нам столько информации? Если 20 век был временем открытий, остается надеяться, что век 21 станет временем их осознания. Многие ученые традиционной школы направили свои усилия именно на это. О существовании единого энергетического поля Много пишут и говорят, его пытаются вообразить и изобразить, но лишь недавно, после многих экспериментов, проведенных с 1993 по 2000 год, стало окончательно ясно, что оно и вправду пронизывает Вселенную и является ее основой. Чтобы наглядно показать, как такие эксперименты меняют наши представления о реальности, я опишу три из них. Все они весьма интересны во многих отношениях, однако я сосредоточусь только на тех их результатах, которые важны для моей аудиокниги. Эксперимент номер один. Специалист в области квантовой биологии Владимир Попонин опубликовал результаты эксперимента, проведенного им в Российской Академии Наук, вместе с коллегами, среди которых был Петр Горяев. Статья вышла в США. В ней описывается прямое воздействие человеческой ДНК на физические объекты, осуществляемое, по мнению авторов, посредством какой-то новой энергетической субстанции. Мне думается, что эта энергетическая субстанция не такая уж новая. Она существует испокон веков, но его не фиксировали имевшиеся ранее приборы. Попонин повторил свой эксперимент в одной из американских лабораторий. Вот что он пишет о найденном им так называемом фантомном эффекте ДНК. На наш взгляд, это открытие имеет огромный потенциал для объяснения и более глубокого понимания механизмов, которые лежат в основе тонких энергетических явлений, в частности, наблюдаемых в альтернативных медицинских практиках. В эксперименте Попонина и Горяева исследовалось действие ДНК на частицы света, фотоны, квантовые кирпичики, из которых состоит все в нашем мире. Из стеклянной трубки откачали весь воздух, создав в ней искусственный вакуум. Традиционно считается, что вакуум означает пустое пространство, но в то же время известно, что фотоны там все-таки остаются. С помощью специальных датчиков Ученые определили местонахождение фотонов в трубке. Как и предполагалось, они хаотично занимали все ее пространство. Затем в трубку поместили образцы человеческой ДНК. И тут фотоны повели себя совершенно неожиданным образом. Казалось, ДНК, благодаря какой-то невидимой силе, организует их в упорядоченные структуры. В арсенале классической физики Объяснения этому явлению не нашлось. И тем не менее, исследование показало, ДНК человека оказывает прямое воздействие на квантовую основу материального мира. Еще один сюрприз ждал ученых, когда они извлекли ДНК из трубки. Логично было предположить, что фотоны вернутся к своему изначальному хаотичному расположению. Согласно исследованиям Майкельсона Морли, Их эксперимент был описан ранее, ничего иного произойти не могло. Но вместо этого ученые обнаружили совершенно иную картину. Фотоны в точности сохраняли порядок, заданный молекулой ДНК. Перед Попониным и его коллегами стояла нелегкая задача дать объяснение тому, что они наблюдали. Что продолжает воздействовать на фотоны, когда ДНК извлечена из трубки? Может быть, молекула ДНК оставила что-то после себя, какую-то силу, сохраняющую свое действие даже после перемещения ее физического источника? А может, исследователи столкнулись с каким-то мистическим феноменом? Не осталось ли между ДНК и фотонами после их разделения какой-то связи, которую мы не в силах зафиксировать? В заключительной части статьи Попонин пишет. Мы с коллегами вынуждены принять рабочую гипотезу о том, что в процессе эксперимента было возбуждено действие некой новой полевой структуры. Поскольку наблюдаемый эффект был связан с присутствием живого материала, данный феномен назвали фантомным эффектом ДНК. Найденная попоненным полевая структура весьма напоминает матрицу Планка, а также описания, встречающиеся в древних текстах. Какой вывод мы можем сделать из эксперимента Попонина? Главные герои этого эксперимента — человек и его ДНК, которая на квантовом уровне способна оказывать влияние на окружающий нас мир и всю Вселенную. Резюме эксперимента номер один. Данный эксперимент важен для нас по ряду причин. Прежде всего, он показывает прямую связь между ДНК и энергией, из которой сотворен мир. Вот наиболее существенные из выводов, которые можно сделать на основании наблюдаемого в данном эксперименте явления. Первое. Существует энергетическое поле, которое до сих пор не было зафиксировано. Второе. Посредством этого энергетического поля ДНК воздействует на материю. Итак, в условиях строжайшего лабораторного контроля было засвидетельствовано, что ДНК меняют поведение частиц света, основы всего сущего. Мы убедились в том, о чем давно говорилось в духовной литературе, в собственной способности влиять на окружающий мир. В контексте двух следующих экспериментов этот вывод приобретет еще большее значение. Эксперимент номер два. В 1993 году журнал Advances опубликовал отчет об исследованиях, проводившихся в армии США. Задача этих исследований заключалась в выяснении влияния чувств человека на образцы его ДНК, помещенные на расстоянии. У испытуемого изо рта брали пробу ткани с ДНК. Образец помещали в другой комнате того же здания в специальной камере, снабженной электрическими датчиками, которые фиксировали, какие изменения происходят в наблюдаемом материале в ответ на чувства испытуемого, находящегося на расстоянии нескольких сотен метров. Затем испытуемому показывали специальную подборку видеоматериалов, вызывающих у человека наиболее сильные чувства, от жестоких военных документальных фильмов до комедийных и эротических сюжетов. В моменты эмоциональных пиков испытуемого Образцы его ДНК, которые, повторим, находились на расстоянии сотен метров, реагировали сильными электромагнитными возбуждениями. Иными словами, они вели себя так, будто по-прежнему оставались частью организма хозяина. Но почему? В связи с этим экспериментом я должен сделать одну ремарку. Во время нападения 11 сентября на Всемирный торговый центр и Пентагон я был в турне по Австралии. По приезде в Лос-Анджелес мне стало ясно, что я вернулся совсем не в ту страну, из которой уезжал 10 дней назад. Никто не путешествовал, аэропорты и стоянки перед ними пустовали. Вскоре после возвращения мне предстояло выступить на конференции в Лос-Анджелесе. Было ясно, что в такой ситуации на конференцию приедут очень немногие, однако ее организаторы решили не менять программу. Наши опасения оправдались в первый же день. Казалось, что докладчики выступали друг для друга. Мое выступление было посвящено взаимосвязи вещей, и в качестве заключительного примера я сослался на эксперимент в армии США. Во время обеда ко мне подошел человек, представившийся доктором Кливом Бакстером, поблагодарил за выступление и сказал что разработчиком этого эксперимента с ДНК в рамках более крупного исследовательского проекта был именно он. Его исследования в военной сфере начались после новаторской работы по изучению воздействия человеческих чувств на растения. Доктор Бакстер рассказал мне, что после того, как армия США закрыла исследовательский проект, он со своей командой продолжил те же исследования уже на гораздо больших расстояниях. Они начали с расстояния в 350 миль и для замера промежутка времени между действующим на испытуемого эмоциональным стимулом и реакцией образца его ДНК использовали атомные часы в Колорадо. Так вот, никакого временного промежутка между разделенными сотнями миль эмоциональным стимулом и электрическим возбуждением ДНК не было. Все происходило одновременно. Вне зависимости от расстояния, образцы ДНК реагировали так, словно оставались частью тела испытуемого. Как красноречиво заметил по этому поводу коллега Бакстера, доктор Джеффри Томпсон, нет такого места, где наше тело на самом деле заканчивается или начинается. Так называемый здравый смысл говорит нам, что такой эффект невозможен. Откуда ему взяться? Ведь эксперимент Майкельсона и Морли 1887 года показал, что никакого поля, связывающего между собой все вещи, не существует. С точки зрения здравого смысла, если физически отделить от тела любую ткань, орган или кость, между ними не останется никакой связи. Но выясняется, что в действительности это не так. Резюме эксперимента номер два. Эксперимент Бакстера заставляет задуматься о серьезных и даже немного пугающих вещах. Раз мы не можем полностью отделить от человеческого тела даже мельчайшую его часть, значит ли это, что после трансплантации органа от одного человека к другому они становятся соединенными друг с другом? Каждый день большинство из нас вступает в контакт с десятками и даже сотнями людей, и всякий раз Когда мы жмем человеку руку, на нашей ладони остаются его клетки кожи и ДНК. Мы же, в свою очередь, передаем свою ДНК ему. Значит ли это, что мы сохраняем связь со всеми теми людьми, с которыми нам довелось вступить в физический контакт? И если так, то насколько такая связь глубока? На первый вопрос мы должны ответить утвердительно. Да, связь сохраняется. Что же касается ее глубины, тут, видимо, все дело в том, насколько она нами осознается. Вот почему этот эксперимент так важен для нас. Кроме того, он заставляет задуматься о следующем. Если образец ДНК испытуемого реагирует на его чувства, значит, должно быть что-то, служащее проводником подобных сигналов. Верно? Может быть да, а может быть и нет. Не исключено, что результаты эксперимента Бакстера ведут совсем к другому выводу, настолько простому, что его легко не заметить. Вполне вероятно, что эмоциональные сигналы испытуемого и не должны были никуда перемещаться. Почему бы не предположить, что чувства испытуемого возникали не только в его сознании, но и повсюду вокруг, в том числе и в удаленном на большое расстояние образце его ДНК. Говоря это, Я слегка намечаю некоторые удивительные возможности, о которых мы подробнее поговорим в главе третьей. Как бы то ни было, эксперимент Бакстера доказывает следующее. Первое. Живые ткани связаны неизвестным ранее энергетическим полем. Второе. Посредством этого энергетического поля клетки тела и выделенные образцы ДНК поддерживают между собой связь. Третье. Человеческие чувства оказывают прямое воздействие на выделенные образцы ДНК. Четвертое. Данный эффект одинаково проявляется на любом расстоянии. Эксперимент номер три. Несмотря на то, что действие чувств на здоровье и иммунитет человека отмечается различными духовными традициями с незапамятных времен, оно было научно доказано лишь недавно. В 1991 году сотрудники Института математики сердца разработали программу изучения воздействия чувств на организм. При этом основное внимание исследователей было направлено на то место, где возникают чувства, а именно на человеческое сердце. Это новаторское исследование было опубликовано в престижных журналах и часто цитируется в научных работах. Институт математики сердца был основан в 1991 году как некоммерческая исследовательская организация, обеспечивающая ряд уникальных услуг, продуктов и технологий для улучшения производительности, благополучия и здоровья и снижения стресса. Одним из наиболее ярких достижений института стало открытие концентрирующегося вокруг сердца и выходящего за пределы тела энергетического поля, имеющего форму тора диаметром от полутора до двух с половиной метров. Хотя нельзя утверждать, что это поле является праной, описанной в санскритской традиции, возможно, оно зарождается именно из нее. Зная о существовании этого энергетического поля, исследователи из института задались вопросом, можно ли, генерируя с его помощью определенные чувства, изменить форму ДНК основы жизни. Эксперимент проводился в период с 1992 по 1995 год. Ученые поместили образец ДНК человека в пробирку и подвергли ее воздействию так называемых когерентных чувств. Ведущие специалисты этого эксперимента Глен Рейн и Ролин Маккарти поясняют, что когерентное эмоциональное состояние может быть вызвано по собственной воле. С помощью особой техники самоконтроля, позволяющей успокоить сознание, переместить его в область сердца и сосредоточить на позитивных переживаниях. В эксперименте участвовали пятеро испытуемых, специально обученных этой технике. Результаты эксперимента неоспоримы. Человеческие чувства действительно изменяют форму молекулы ДНК в пробирке. Участники эксперимента воздействовали на нее комбинацией направленного намерения, безусловной любви и особого мыслеобраза молекулы ДНК, иными словами, не прикасаясь к ней физически. По словам одного из ученых, различные чувства по-разному влияют на молекулу ДНК, заставляя ее то закручиваться, то раскручиваться. Очевидно, что эти выводы совершенно не вяжутся с представлениями традиционной науки. Мы привыкли к мысли, что ДНК в нашем организме неизменна, и считаем ее вполне стабильной структурой, если только не воздействовать на нее наркотиками, химическими препаратами или электромагнитным излучением. Дескать, что получили при рождении, с тем и живем. Данный эксперимент показал, что подобные представления далеки от истины. Внутренняя технология изменения мира Что нового мы можем узнать о нашем взаимодействии с окружающим миром из трех описанных экспериментов? В каждом из них фигурировала ДНК человека. С точки зрения привычного здравого смысла, трудно представить себе, что живая материя человеческого организма может оказывать воздействие на что-либо в окружающем мире и что наши чувства могут влиять на ДНК на огромном расстоянии. Но судя по результатам описанных экспериментов, именно так все и обстоит. Каждый из экспериментов по отдельности указывает на некий факт за гранью наших привычных представлений. Мы не знаем, как такие факты использовать. Да, это, наверное, может пригодиться, но непонятно. Как? Однако, если рассматривать их в совокупности как фрагменты одного пазла, происходит сдвиг парадигмы, и перед нами, как на рисунках Эшера, проявляется некий общий и целостный контур. Так что давайте приглядимся к ним повнимательнее. Эксперимент Попонина продемонстрировал, что ДНК воздействует на фотоны. Результаты эксперимента Бакстера свидетельствуют о том, что организм сохраняет связь со своей ДНК, независимо от разделяющего их расстояния. Исследования Института математики сердца выявили непосредственное влияние человеческих чувств на ДНК, которая, как мы уже знаем, способна воздействовать на элементарные частицы материи, из которых состоит весь мир. То есть, по сути, мы имеем дело с основами внутренней технологии, благодаря которой у нас появляется возможность влиять на окружающий нас мир. Описанные эксперименты позволяют сделать два вывода, имеющих принципиальное значение для моей аудиокниги. Первый. За пределами нашего обыденного восприятия существует некое энергетическое поле, соединяющие все вещи в мире. Существование этого связующего поля Вселенной подтверждено экспериментально. Второй. Мы можем присоединиться к связующему полю Вселенной благодаря ДНК нашего организма, причем решающую роль в данном процессе играют испытываемые нами чувства. Осознав принципы работы связующего поля Вселенной, Мы сможем использовать все его возможности. Предлагаю вам задуматься о том, насколько это важно для нашей жизни. Откуда возьмутся неразрешимые проблемы, неисцелимые болезни и безнадежные ситуации, если у нас появится способность изменять создающую их программу? Характеристики Божественной Матрицы Эксперименты показывают, что связующее энергетическое поле Божественной Матрицы не похоже ни на одну из ныне известных форм энергии. Вот почему ученые так долго не могли его зафиксировать. Это поле получило название тонкой энергии, потому что оно действует иначе, чем привычные электромагнитные поля. Божественная Матрица скорее похожа на туго сплетенную сеть, Это сама ткань мироздания. Вот три основные характеристики Божественной Матрицы. Первое. Это вместилище всего универсума. Второе. Это мост между скрытым и видимым мирами. Третье. Это зеркало, отражающее все наши мысли, чувства и жизненные принципы. Божественная матрица отличается от других видов энергии по трем параметрам. Во-первых, она изначально пребывает везде и всегда. В отличие от радиоволн, которые испускаются из одного места в другое, она присутствует повсюду. Во-вторых, она зародилась вместе со Вселенной, как бы мы это ни называли, большим взрывом или как-нибудь еще. Разумеется, никто из смертных там не был и свечку не держал, но физики убеждены, что гигантский выброс энергии, происшедший в момент Большого Взрыва, был актом сотворения мира. В космогоническом гимне Ригведы говорится, что до начала мира не существовало ничего, ни пустоты, ни воздуха, ни неба. Когда ничто породило из себя космическое нечто, В пустоте возникла некая субстанция. Можно представить себе Божественную Матрицу, как эхо той поры, когда время начало свой ход, равно как и связующую силу между временем и пространством, которая соединяет нас со всеми вещами в мире и позволяет всему существовать. И третий, наиболее важный для нас параметр Божественной Матрицы, она обладает разумом, и отвечает на человеческие чувства. В древних текстах об этом говорится очень много. Мудрецы прошлого старались донести до нас, потомков, столь важную информацию. Оставленные ими подробные инструкции по энергетическому взаимодействию с миром мы можем увидеть и на стенах храмов, и в пергаментных свитках. Кроме того, они на собственном примере демонстрируют нам. Как можно исцелять свое тело и воплощать в жизнь самые заветные мечты и желания? Наука пришла к открытию известных им законов взаимодействия человека с миром лишь теперь, спустя пять тысяч лет. Сила, обнаруженная в ходе современных научных экспериментов, настолько необычна, что ученым пока не удалось договориться о том, как ее назвать. Бывший астронавт Эдгар Митчелл именует ее природным разумом. Один из авторов теории струн – физик Мичио Каку – квантовой голограммой. Похожие определения встречаются и в текстах, созданных за тысячи лет до квантовой физики. Например, в гностических Евангелиях IV века для описания этой силы также используется слово «разум». Из силы молчания… Возникла великая сила, Вселенский разум, управляющий всеми вещами. Какими бы ни были названия этой силы, все они указывают на одно и то же, на живую субстанцию, составляющую ткань реальности. О ее разумности говорил и Макс Планк в середине XX века. Во время своей лекции в 1944 году он высказал предположение, которое не было понятно учеными того времени. В 21 веке пророческие слова великого физика сотрясают основания науки не меньше, чем в современную ему эпоху. Я, как человек, посвятивший жизнь самой точной из наук, изучению материи, могу резюмировать свои изыскания в области атомной физики следующим образом. Не существует материи как таковой. Материя. Организуется и существует благодаря силе, вызывающей вибрацию во всех элементах атома и сохраняющей целостность этой микроскопической солнечной системы. Мы должны чувствовать за ней наличие некоего сознательного разума, который и является матрицей всего сущего. Три эксперимента, о которых шла речь в данной главе, свидетельствуют. Вне всякого сомнения, матрица Планка существует. Как бы мы ни называли поле, соединяющее все вещи, каким бы законам физики оно ни подчинялось или же не подчинялось, оно несомненно реально. Это поле существует здесь и сейчас, в данный момент, например, в виде меня и вас, является квантовым мостом между нашими идеями и реальностью мира. Именно благодаря ему благие чувства и молитвы, творимые внутри человека могут воздействовать на окружающий его мир. Божественная матрица воплощена повсюду в каждой вещи. Все, от птиц, поющих над нашими головами, до космических частиц, пролетающих сквозь наши тела и дома, как сквозь пустоту, существует в одном вместилище реальности, в божественной матрице. Она заполняет пустоту между вашими глазами и страницей книги, когда вы читаете. Из нее состоит сам космос. Размышляя о Божественной Матрице и ее местоположении, можете быть совершенно уверены, все пространство наполнено ее тонкой энергией. Что это значит? Божественная Матрица – величайшая тайна, о которой все так или иначе догадываются, но никто ничего толком не знает мы объединены ею самым тесным образом. Но что на самом деле означает такое единение? Какой смысл в том, что мы сплетены друг с другом и с окружающим миром в квантовом пространстве, где обитает воображение и зарождается реальность? Если мы не случайные наблюдатели, пассивно созерцающие то, что происходит в мире и в нашей жизни, то какой потенциал в нас сокрыт? Эксперименты свидетельствуют, что в каждом из нас присутствует сила, которая не подчиняется ни одному из известных сегодня законов физики. Эту силу невозможно воспроизвести в лабораторных условиях. Однако, чтобы убедиться в ее существовании, нам не нужны никакие научные лаборатории. Как часто вы собирались позвонить кому-то и, набрав номер, обнаруживали, что линия занята? потому что этот человек звонит вам. Случалось ли вам гулять с друзьями по шумной улице или универмагу и вдруг почувствовать, что вы уже были здесь с этими людьми и говорили те же слова? Конечно, такие ситуации выглядят как забавные курьезы, но так ли это на самом деле? В подобные странные моменты мы преодолеваем ограничения привычных физических законов, и подсоединяемся к Божественной Матрице. Она напоминает нам, что во Вселенной и внутри нас есть нечто, превосходящее рамки обыденного здравого смысла, и что мы в этом мире не просто пассивные наблюдатели. Мы должны научиться достигать таких состояний сознательным усилием, переживать трансцендентные прорывы по собственной воле, а не ждать, пока они случатся. Все дело в наших представлениях о человеке, его месте в мироздании. Именно они мешают нам, если не считать немногих одаренных, одновременно находиться в разных точках пространства, перемещаться во времени и передавать информацию быстрее, чем позволяют известные законы физики. Об этом и пойдет речь в следующей части аудиокниги. Мы творцы причем творцы, соединенные друг с другом. С помощью Божественной Матрицы мы постоянно вносим в жизнь значимые изменения. И теперь вопрос уже не в том, являемся ли мы пассивными наблюдателями или способны на нечто большее, а в том, как нам творить реальность сознательно.